Всем известно, что в новейшее время все эти не раз уже забракованные воззрения выступили опять с обновленной наглостью. Если рассмотреть пристально, в основании их кроется предположение, что организм — только агрегат проявлений физических, химических и механических сил, которые, случайно здесь сошедшись, произвели организм как игру природы без дальнейшего значения. Поэтому организм животного или человека не был бы, с философской точки зрения, выражением отдельной идеи, то есть не был бы сам непосредственный объективации воли на определенной высокой ступени. А в нем проявлялись бы только идеи, объективирующие волю в электричестве, химизме и механизме. Организм поэтому оказался бы так же случайно вздувшимся из случайного совпадения этих сил, как фигура людей-животных из облаков или сталактитов, поэтому в сущности нисколько неинтересным. Между тем мы тотчас увидим, в каком смысле все-таки это применение физических и химических объяснений к организму в известных границах оказывается дозволенным и полезным. Именно я покажу, что жизненные силы, без сомнения, пользуются силами природы, но ни в каком случае из них не состоит, как кузнец не состоит из молота и наковальни. Поэтому никогда нельзя будет объяснить из них даже и столь значительной, простой жизни растения, например, из волосности и эндосмоса, не говоря уже о жизни животной. Следующее соображение проложит нам путь к такому довольно трудному исследованию. Справедливо, что, согласно всему сказанному, естественная наука заблуждается, когда осилится сводить высшие ступени объективации воли и низшие, так как непризнание и отрицание первобытных и самостоятельных сил природы настолько же ошибочно, как и безосновательное предположение самобытных сил там, где в сущности только особое проявления уже известных сил. Поэтому Кант прав, что нелепо ожидать Ньютона Былинки, то есть человека, который свел бы Былинку на явление физических и химических сил, коих она была бы случайно конкрементом, следовательно, простой игрой природы, в кое не проявлялась бы самобытная идея, то есть воля не выражалась бы непосредственно на высокой самобытной ступени, а только именно так, как в явлениях неорганической природы и случайно в этой форме. Схоластики, которые ни в коем бы случае этого не допустили, сказали бы с полным правом, что это было бы совершенным отрицанием субстанциальной формы и принижением ее до превходящей формы. Ибо Аристотелева «субстанциальная форма» обозначает именно то, что я называю степенью объективации воли в данной вещи.